Глава 43. Ну, Барни запротестовала Вэланси через несколько минут. Твой отец дал мне понять, что ты все еще любишь ее. «Похоже на него. Отец — настоящий мастак в том, чтобы вводить в заблуждение. Если есть что-то, чего лучше не говорить, можно не сомневаться, он это скажет». «Но он неплохой человек, Веланси. Он тебе понравится?» «Уже нравится. И его деньги — не грязные деньги». Он заработал их честным трудом. Его лекарства совершенно безобидны. Даже фиолетовые пилюли приносят людям массу пользы, если они в них верят». «Но я не подхожу твоей жизни», — вздохнула Вэлэнси. «Я не умная, у меня нет хорошего образования или...» «Моя жизнь в мистовисе и во всех диких уголках планеты. Я не собираюсь делать из тебя светскую львицу. Конечно, нам придется приезжать к отцу». Он старый, одинок. «Но только не в его огромный дом», — взмолилась Вэланси. «Я не смогу жить во дворце». «Не сможешь опуститься до такого после целого замка?» — усмехнулся Барни. «Не переживай, милая, в том доме я и сам не смогу жить. Там белая мраморная лестница с позолоченными перилами. Смотрится, как мебельный магазин без этикеток. Но отец им все равно гордится». Мы купим домик где-нибудь на окраине Монреаля, за городом, но достаточно близко, чтобы часто навещать отца. Думаю, сами его построен. Дом, который строишь сам, куда лучше, чем переходящий из рук в руки. Но лето мы будем проводить в Мистовесе, а осень — в путешествиях. Я хочу, чтобы ты увидела Альгамбру. Не знаю, что больше похоже на лазоревый замок из твоих грез. И один сад в Италии где я показал бы тебе, как над Римом восходит луна, поглядывая сквозь темные кипарисы. Что может быть милее луны, восходящей над Мистовисом? Не милее, другой вид очарования. Их очень много. В Элансе, до этого года ты жила среди некрасивых вещей. Ты не представляешь, каким прекрасным может быть мир. Мы заберемся в горы, отправимся на поиски сокровищ на базарах Самарканда, Найдем волшебство Востока и Запада. Пробежимся рука в руке до самого края света. Я хочу открыть для тебя весь мир. Увидеть его снова твоими глазами. Дорогая, у меня не получится перечислить все, что мне хочется тебе показать, совершить вместе с тобой. Поговорить с тобой. Это займет целую жизнь. И стоит все-таки договориться насчет того портрета Стирни. Пообещаешь мне кое-что? серьезно спросила Вэланси. Что угодно безрассудно отозвался Барни. «Только одно. Ты никогда, ни при каких обстоятельствах и никаких размолвках не станешь укорять меня за то, что это я предложила тебе жениться на мне».